Иродка. Принесли нам, ребята, небольшого сорочонка. Летать он еще не мог, только прыгал. Кормили мы его творогом, кашей, моченым хлебом, давали маленькие кусочки вареного мяса. Он все ел. Ни от чего не отказывался. Скоро у сорочонка отрос длинный хвост, и крылья обросли жесткими черными перьями. Он быстро научился летать и переселился на житье из комнаты на балкон. Только вот какая с ним была беда. Никак наш сорочонок не мог выучиться самостоятельно есть. Совсем уже взрослая птица, красивая такая, летает хорошо, а еду все как маленький птенчик просит. Выйдешь на балкон, сядешь за стол, сорок уж тут как тут, вертится перед тобой, приседает, топорщит крылышки, рот раскрывает. И смешно, и жалко ее. Мама даже прозвала ее «сироткой». Сунет ей, бывало, в рот творогу или моченого хлеба, проглотит сорока и опять начинает просить. А сама из тарелки никак не клюет. «Учили, учили мы ее». Ничего не вышло, так и приходилось ей в рот корм запихивать. Наес, собывалось, ротка встряхнется, посмотрит хитрым черным глазком на тарелку, нет ли там еще чего-нибудь вкусного, да и взлетит на перекладину под самый потолок или полетит в сад на двор. Она всюду летала и со всеми была знакома, с толстым котом Иванычем, с охотничьей собакой Джеком, с утками курами. Даже со старым дрочливым петухом Петровичем сорока была в приятельских отношениях. Всех он на дворе задирал, а ее не трогал. Бывало, клюют куры из корыта, и сорока тут же вертится. Вкусно пахнет теплыми мочеными отрубями. Хочется сороки позавтракать в дружеской куриной компании, да ничего не выходит. Пристает в сиротках к курам, приседает, пищит, клюв, раскрывает, никто ее покормить не хочет. Подскочит она и к Петровичу, запищит, а то только взглянет на нее, забормочет, это что за безобразие и прочее-то А потом вдруг захлопает своими крепкими крыльями, вытянет кверху шею, натужится, на цыпочки и привстанет, да как, запоет, ку-ку-реку, -ку -ку, да так громко, что даже за рекой слышно. А сорок попрыгает, попрыгает по двору, в конюшню слетает, заглянет к корове, в стойло, все... Сами едят, а ей опять приходится лететь на балкон и просить, чтобы ее из рук кормили. Вот однажды некому было с сорокой возиться. Целый день все были заняты. Уж она приставала, приставала ко всем. Никто ее не кормит. Я в этот день с утра рыбу на речке ловил, вернулся домой только к вечеру и выбросил на дворе оставшихся от ловли червей. Пусть куры поклюют. Петрович сразу приметил добычу. Подбежал и начал звать кур. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Они как зло куда-то разбрелись. Ни одной во дворе нет. Уж петух прямо из сил. Выбивается, зовет-зовет, потом схватит червяка в клюв, потрясет им, бросит и опять зовет. Ни за что первый съесть не хочет, даже охрип. А куры все не идут. Вдруг откуда ни возьми сорока. Подлетела к Петровичу, растопырила крылья и рот раскрыла. «Покорми, мол, меня!» Петух сразу приободрился. Схватил в клюв огромного червяка, поднял, трясет им перед самым носом сороки. Та смотрела, смотрела, потом цоп червяка и съела. А петух ж ей второго подает. Съела и второго, и третьего, а четвертого Петрович сам склевал. Гляжу я из окна и удивляюсь, как петух сороку из клюва кормит, то ей даст. То сам съест, то опять ей предложит, а сам все приговорит. Ко-ко-ко-ко-ко, кланяется, клювом червей на земле показывает. Ешь, мол, не бойся, он они какие вкусные. И уж не знаю, как-то у них там все получилось. Как он ей растолковал, в чем дело. Только вижу, закокал петух, показал на земле червяка, а сорока подскочила. Повернула головку на бок, на другой, пригляделась и съела прямо с земли. Петрович даже головой в знак одобрения тряхнул, потом схватил сам здоровенного червяка, подбросил, перехватил клювом поудобнее и проглотил. Отмал как по-нашему. Но сорока, видно, поняла, в чем дело. Прыгает возле него, да поклевывает Начал и петух червей подбирать. Так на перегонки друг перед другом стараются. Кто скорей? В миг всех червей скрывали. С тех пор сороку кормить из рук больше не приходилось. В один раз ее Петрович выучил с едой управляться. А уж как он ей это объяснил? Я и сам не знаю.